Глава двадцать восемь. Бонусная глава после окончания книги. То, что с Гороном что-то не так, Патрик понял только несколько месяцев спустя. Он действительно быстро пошел на поправку, выписался из госпиталя через несколько дней, вернулся к работе в бюро судмедэкспертизы. Пластырь на лице все еще носил, но теперь это была не просто защита ран от загрязнений, а лечение рубцов. Горн пояснял Патрику, как они работают, но он не вникал. Они прожили в доме Патрика две недели, а потом Горн вопреки своим утверждениям вернулся к себе. За это время рабочие полностью демонтировали сауну, превратив помещение в зимний сад. Глядя на растения, я не особо вспоминаю запах гари, сказал Горн. «Все-таки я слишком люблю этот дом и слишком много чести для этого мерзавца продавать его». Патрик не возражал. Ему тоже нравился дом Горана. Они вернулись к совместным ужинам и заплывам в бассейне. Периодически Патрик ходил в клуб. «Надеюсь, ты не все проведенное там время высматриваешь, а не появлюсь ли я среди толпы?» — как-то поддел его Горан. «Там слишком много красивых дам, чтобы обращать внимание еще и на мужчин», — парировал Патрик. «Не хочешь со мной? Можем заказать столики в секторе для некурящих «Прости, как раз сегодня мне надо наведаться в клинику», — уклонился от предложения Горан. «Хорошо», — кивнул Патрик. «Как же было легко просто жить без всяких тайн и недомолвок». Но так было не во всем. «Федералы устроили Патрику ад» прогоняя через многочасовые допросы. Запись признаний Феликса, переданная им Броку, была приобщена к делу, но это не отменяло необходимости давать показания. Патрик провел, кажется, десятки часов, отвечая на одни и те же вопросы, задаваемые по-разному. Снова и снова опознавая Феликса по фотографиям, по понятным причинам это опознание было для него сущим мучением. Документы по всем пожарам, устроенным Морганом в Порт-Сент-Луси, снова были подняты патрику пришлось давать пояснение по каждой сделанной записи каждой прикрепленный к файлам фотографии и видеозаписи чейн и Уинден тоже давали показания по проведенным вскрытиям и экспертизам. вызывали его на причем ему пришлось давать показания едва ли не больше чем патрику во-первых он пояснял отчеты о вскрытиях во-вторых агентов интересовала давняя операция сделанная им ффеликсу и, в-третьих, Горона опрашивали как потерпевшего. «В реалиях современной системы суда и следствия жертва подвергается насилию трижды», сказал горан однажды вечером, когда они с Патриком открыли по бутылке пива. «В первый раз во время нападения, во второй — в период дознания, и в третий — на суде. Мне кажется, что сегодня агент мелендес лично вскрыла все мои раны и разожгла костер посреди допросной» чтобы как следует дымом надышался. «Меня агент Брок просто выпотрошил», — ответил ему Патрик. «Эй, потрошить моя компетенция», — рассмеялся Горан. К Рождеству шумиха стало стихать. Преступник был мертв, так что эпопеи с судом они все избежали. Агенты дали большую пресс-конференцию, не поблагодарили полицию города за содействие и убрались в Освояси. «Конечно, не поблагодарили», — «Сливки ж за задержание преступника наши себе забрали», — хмыкнул Нилс, когда Патрик вышел с ним покурить по окончанию конференции. «Так и наши его не задержали», — возразил Патрик. «Приехали уже на труп». «Детали никого не интересуют», — отмахнулся Нилс. «Труп или живого, его взяли наши патрульные. И во всех документах теперь будут значиться их фамилии. А с учетом, что вычислил его ты...» они брокали Брок эта дамочка. У агентов полная задница получилась с этим делом». «Плевать мне на самом деле, кто и что себе в актив запишет». Патрик затушил окурок и выбросил его в урну. «Главное, что больше никто не станет поджигать дома и убивать людей». Нилс закашлялся, покачал головой. «Морган не станет», — сказал он сипло. «Другие найдутся». Ты в курсе, что по некоторым данным в любой момент времени только в Штатах действует больше двухсот маньяков? Читал где-то, согласился с ним Патрик. Только не особо в это верю. Как знать, как знать. Нилс тоже затушил окурок. Хочешь, прикол покажу? Легкий, даже ты справишься. Ну, если легкий, то давай, кивнул Патрик. Вот придешь завтра на мою прощальную вечеринку и покажу... Нилс заговорщически улыбнулся и ушел в здание. Вечеринка вышла что надо. Уже далеко за полночь Патрик вызвал такси и поехал вместе с Нилсом. Сдал его с рук на руки жене и поехал к себе, радуясь, что завтра суббота. Рождество и Новый год прошли стандартно. У пожарных, а значит и у Патрика, работы было много. То и дело загорались елки, замыкали гирлянды и вспыхивали электроодеяло. Горану тоже досталось. В праздники люди теряли бдительность и гибли в автокатастрофах, становились жертвами нападений и домашних разборок. На само Рождество Патрик ездил домой. горн сказал, что тоже навестит родных, но полетит на день позже. Ему надо было закончить отчеты. Нью-Йорк утопал в снегу. Патрик, уже отвыкший от настоящих морозов, зябко кутался в полы куртки, ожидая такси в зоне прилета аэропорта Кеннеди. В салоне видавшего виды Форда было накурено, пахло цитрусовым освежителем воздуха. А на вмонтированных в подголовнике передних кресел мониторах шел фильм про бравого полицейского, в канун Рождества спасавшего свою жену. «Не знаю, как для вас, а для меня это самый рождественский фильм», — сказал таксист хотя моя жена топит за один дома в моей семье традиционно смотрят истории о Скрудже», не поддержал его патрик тоже пойдет у таксиста явно было хорошее настроение несмотря на жуткие пробки впрочем не такие уж и жуткие офицер Макрей все еще бегал босиком по коридорам небоскреба когда такси затормозило у дома патрика праздник удался мама и вивианна готовили целый стол угощений дженнис отец сварили глинтвейн Патрик быстренько сунул под ёлку подарки, добавив в свои коробочки к куче уже стоящих там и поспешил за стол. «Когда ты обратно?» — спросил отец, как только они с ним перешли в гостиную, чтобы выпить по рюмке Шерри. Мама и сёстры остались в столовой, о чём-то шушукались. Кажется, у Вивиан появился ухажёр. «Двадцать шестого, если не случится чего-то из ряда вон», — ответил Патрик. «Хотя даже в этом случае я вряд ли смогу поменять билеты на более ранний рейс». Самолеты заполнены под завязку. «Пусть ничего не случится», — пожелал отец, и эта его просьба была услышана проведением. «Хуже, чем нам, наверное, только врачам отделений неотложной помощи», — предположил Горн во время их с Патриком обеда. Было 28 декабря, улицы города переливались огнями. В порт Сент-Луси, как и во всей Флориде, не выпадал снег. Но даже без него атмосфера праздника никуда не девалась. Даже Сант-Клаус ходили, одетые в толстые куртки и дутые штаны, и кутали лица в густые синтетические бороды. Патрик, отчаявшись вытащить его в какой-нибудь кафе, взял два комбо обеда на вынос и приехал с ними в бюро. Ребекки на ресепшене не было, она взяла отпуск и уехала на Багамы. «Странно, что тебя не дергают на экстренные пластические операции». Горан уже несколько недель не ездил в клинику. «У нас время после Дня Благодарения и мертвый сезон», — пояснил Горан. «Никому не хочется встречать Рождество в бинтах, гипсе или в отеках и синяках. Вот отпразднуют День Святого Валентина, и хлынут лавиной, чтобы к лету быть во всеоружии». «Звучит, как речь отельера на каком-нибудь курорте», — хмыкнул Патрик. «Высокий сезон, низкий сезон». «А еще сезон ураганов». «Модные тенденции и ажиотажный спрос», — добавил Горн. «Уж с какой!» — потряс головой Патрик и впился зубами в двойной ферменный бургер с беконом. И один шеф-повар ведал, чем еще. Горн поспешил последовать его примеру, и на какое-то время все их внимание заняла еда. 3 января Нового года умерла Мэг, а 5-го — Нилс. О кончине Мэг Патрик узнал случайно. Не имевшая семьи и родственников, она в последние годы жила в хосписе. Патрик навещал ее пару раз в год, на день рождения и сразу после Нового года. После первого удара она еще узнавала его и даже вспоминала какие-то случаи своей практики. Но пять лет назад у нее случилось повторное кровоизлияние в мозг. С тех пор Мэг была, по словам врачей, в состоянии малого сознания. То есть она могла сама дышать, открывать глаза и исполнять простейшие просьбы персонала, вроде сжать пальцы в кулак. В этот день Патрик, как и обычно, купил букет и приехал в хоспис. Подарком Мэг давно уже не радовалась, но Патрик все равно приносил ей цветы. И перечислял ежемесячно 500 долларов на ее счет в хосписе. «Мистер Верден, а мы как раз хотели вам звонить». Увидев его, администратор хосписа забеспокоилась. дело в том что мисс Мэг скончалась этим утром. И пожертвования на ее личный счет больше не будут приниматься. Реалии современного общества. Его не стали бы беспокоить, чтобы сказать о смерти Мэг. А вот о том, что реквизиты его перечислений более не действительны, потрудились бы известить. Букет Патрик не стал уносить с собой. Попросил поставить цветы в общей палате, где постояльцы хосписа, способные к передвижению, вечерами смотрели новостные выпуски. Подумав, Он выписал чек на три тысячи долларов с условием, что на эти деньги руководство хосписа купит в общую комнату новый телевизор. Большой, с хорошим разрешением и яркой цветопередачей. «В память о Мэг», — прокомментировал Патрик свои действия. Он попрощался с ней на следующий день. В крохотном зале похоронного бюро при хосписе народу оказалось неожиданно много. Пришла даже мисс Чейн, не говоря о Сэмми, Нилс и других полицейского участка Пожарные приехали на машинах, не считая дежурного расчета, и устроили Мэг своеобразную церемонию прощания. Олли пронес ее портрет через коридор из струй воды и пожарных рукавов. «Вот и еще одна душа отлетела», — сказал Нилс. Патрик, не видевший его всего несколько недель, прошедших с прощальной вечеринки, ужаснулся, насколько плохо тот выглядит. «Как твои дела?» спросил, стараясь не слишком пялиться на покрытые пигментными пятнами руки Нилса. Но тогда взгляд падал на его осунувшееся лицо. «Более или менее...» — отмахнулся Нилс. «Разбираю свои рабочие блокноты». «Не знаешь, нахрена я их все домой-то утаскивал? Целый шкаф под завязку набит». Он вздохнул. Поморщился. Ударил себя в грудь сухим кулаком. Снова вздохнул. «Сжечь бы все разом, да нет же, сижу, читаю, как дурак». Ничего общего с проявлениями умственной отсталости в действиях Нилса не было. Но Патрику не хотелось думать о том, что таким образом он прощается и со своей работой, которую отдал половину жизни, и с самой жизнью тоже. Звонок от Сэма, прозвучавший утром следующего дня, застал Патрика на месте ночного пожара, в одном из множества круглосуточных баров. «Детектив Карингем умер. Во сне», — сказал он. «Прощание завтра в десять». И отключился. Патрик секунд десять думал, что Адам смог бы и эмоции какие-то проявить, ведь Карингем был отличным человеком, трудягой и по-настоящему талантливым детективом. Но потом понял, что Сэм поспешил разорвать связь, потому что его душили слезы. Ближе к концу января Горн сказал, что записал Патрика к офтальмологу. «Она будет ждать тебя 8 февраля в 7.30 утра», — сказал он, протягивая визитку. «Возьми недельный отпуск и забронируй отель. Строго говоря, после операции нет противопоказаний к полету на самолетах, но я бы не спешил с ними». «Хорошо». Патрик надел очки и прочитал написанное на визитке имя. «Доктор медицины Эванжелин Штейн». «Офтальмологическая клиника ясный взгляд». «Может, поедем вместе?» — предложил Горану. «Ты сменишь обстановку перед своим высоким сезоном. Заодно проследишь, чтобы я не сбежал с приема и не забывал капать капли и принимать пилюли». «У меня назначена операция в клинике», — быстро ответил Горан. «Слишком быстро». «У Патрика не было чутья Нилса». «Да что там Нилса, он обычной-то интуицией обладал только в отношении огня, не человеческих эмоций». Но тут ложь Горана не просто чувствовалась, она плавала на поверхности, как нефтяное пятно на воде. «Ладно, операция так операция», — кивнул Патрик. «Ну что, идем плавать? Или ты решил отлежаться на диване?» «Идем». Кажется, Горан не почувствовал, что Патрик искусственно сменил тему. «Сейчас только защитный крем на кожу нанесу и идем». Пару недель назад горн делал какие-то процедуры на области рубцов и теперь без конца их чем-то мазал, пшикал и брызгал. Патрик не особо видел разницу до и после, но благоразумно молчал. Вдруг это из-за плохого зрения, а на деле заметно сильно. Сам Патрик, если честно, эти шрамы не под всеми углами мог разглядеть. Как пояснил Горн, когда показался Патрику в первый раз без пластырей, порезы были зашиты внутри кожными швами, и сделал это не простой дежурный хирург, а пластический. К осуществлению своего плана Патрик приступил только на следующий день. Пришел в свой офис, открыл браузер, нашел сайт клиники горона Еще раз его посмотрел, пока никаких улик не было. Приступил ко второй фазе. Клиника Возрождения, администратор вельма. Чем могу помочь? Пропел в трубку приятный женский голос. Фотография вельмы была на сайте, в окошке чата, так что Патрику не было нужды ее представлять. Классическая американская красавица, фигуристая блондинка с идеальной улыбкой и голубыми глазами. Но вместе с тем ее красота не ощущалась кукольной, искусственной. Глядя на нее, можно было запросто решить, что скулы у вельмы высокие, а носик точеный от природы. И глаза тоже натурального цвета, как и зубы свои. «Добрый день, вельма», — начал разговор Патрик. «Я хотел бы увеличить икроножные мышцы». «Мой тренер говорит, что у меня какая-то генетическая особенность, и накачать их упражнениями не получится». «Да, это бывает, и встречается чаще, чем вы можете себе представить», — дежурно утешила его вельма. «На какое число записать вас на консультацию?» «Восьмое февраля», — попросил Патрик. Он себе надумал или правда сердце билось где-то в горле? Из чего это он в эмоции ударился раньше времени? «Восьмое февраля...» протянула вельма. Послышались негромкие щелчки клавиш. Да, есть местечко. Записываю вас к доктору Армстронгу. Да? Или нет? Патрик еще не мог сказать, каким окажется результат его мини-расследования. А доктор Дотсон? Он постарался придать голосу капризные нотки. Ему ведь предстояло сыграть роль денежного клиента. Мне рекомендовали его как лучшего в своем деле. «Доктор Армстронг тоже великолепный специалист», — заверила его вельма. «Он вместе с доктором Дотсоном занимается протезированием икроножных мышц, и все клиенты довольны результатами его работы». «Вместе или вместо? Теплее, теплее. Вот-вот появится дымок, а там и до пламени недалеко». «Я бы хотел, чтобы моим случаем занимался именно доктор Дотсон» капризов в голосе прибавилась, и появился оттенок истеричности, потому что придуманный Патриком потенциальный клиент хотел лучшего за свои деньги. «Я понимаю, что его услуги будут стоить дороже. Я готов заплатить». Пауза слишком долгая для того, чтобы Вельма просто перевела дух и закатила глаза, показывая, как её достал глупый клиент. «Простите, сэр, но мистер Дотсон временно не оперирует и не консультирует», сказала она. «Бинго!» Клиент счёл себя оскорблённым настолько, что позволил себе бросить трубку. Вот теперь да, сердце колотилось в горле и в ушах, и бухало в груди. Горан ему врал. Но зачем? Чтобы вместо клиники ездить куда-то ещё? Поджигать квартиры в Тампе или где-то ещё? Ну уж нет, во второй раз Патрик на это не поведётся. Он мог спутать его с другим человеком внешне, но тот случай совсем иной. Дело Феликса Моргана еще не настолько покрылось пылью, чтобы о нем забыли. И любой поджог, мало-мальски напоминающий его почерк, мгновенно стал бы достоянием общественности. Патрик, может быть, мало что смыслил в маньяках, но твердо знал. В отличие от массовых преступников, им важно не количество, а, так сказать, качество. И порядок действий, правила расстановки декораций, играли для них первостепенную роль. Если допустить, что первым маньяком был не Феликс, а Горан, то сейчас при всем желании он не смог бы изменить свой почерк. Даже под страхом разоблачения. Тогда что? Почему Горан изо всех сил делает вид, что все как раньше, а сам сидит в Порт-Сент-Луси и с радостью идет на контакт только с покойниками в бюро, как бы двусмысленно это не звучало? С объяснениями в этот раз Патрик решил не затягивать и не темнить. У тебя нет операции 8 февраля, сказал, снова принеся гору поздний обед или даже ранний ужин, потому что его собственный рабочий день уже закончился. Потому каким потерянным стал его взгляд, Патрик понял, что проблема существует, и она размером с Гренландию. Позвонил в клинику. Молодец кивнул Горан. а я я-то думал кто там мою вельму сегодня третировал хреново с патрика актер ну да не суть позвонил не стал операцион что случилось Горан? твоя астма не переносит запахов операционной или после отравления угарным газом последствия остались кислородное голодание головного мозга не шутки неврологический дефицит может остаться с человеком на долгие месяцы если не годы Горан совсем сник. «Нет». Он отвернулся от стола вместе с креслом. Посмотрел в окно. Свет упал на его щеку, и стала заметна тоненькая ниточка шрама. «Тут никаких проблем нет, все исследования показывают, что я здоров». «Но ты все равно бросил клинику?» Не собирался отступать Патрик. «Не бросал я ее», — обиделся Горан. «Я по-прежнему руковожу и консультирую». «Знаешь, сейчас это можно делать онлайн. Есть такое изобретение, как телемедицина». Слышал что-то. Патрик никак не отреагировал на издевку в тоне Горона. Даже ему, ничего не понимающему в отношениях между людьми, было ясно, что это всего лишь защитная реакция. «И что? Тебя удовлетворяет такое положение вещей? Не заскучал еще по чувству? Эту офигенную операцию сделал я!» горн повернулся к Патрику. Его взгляд был больным. «Скучаю еще как», — одними губами сказал он. «А чего тогда торчишь тут?» — не понял его Патрик. «Чень, что ли, гайки закрутила?» «Пошли ее к чертям!» «Не за счет жалования судмедэксперта же ты живешь, и не должен ей ничего». «Я не могу, Патрик». Горон будто сдулся. Сделался маленьким, утонул в кресле. Патрик затаил дыхание вот оно как сказал бы нилс пошел раскол Патрику совсем не хотелось колоть горона с друзьями так не поступают. но по-другому разговорить его не получится. даже психотерапевт не справился, а горон исправно ходил к нему каждую неделю. Патрика тоже обязали пройти освидетельствование, но к счастью одного посещения хватило чтобы искула признал его полностью здоровым и засвидетельствовал минимальный риск развития посттравматического стрессового расстройства. «Больше не могу», — Горн накрыл ладонями щеки. «Не с таким лицом». Патрик молчал. Чувствовал, что прямо сейчас перебивать нельзя. Горн встал, отошел к окну. «Помнишь, я говорил, что пластический хирург, он же ходячая реклама своих умений». Сказал, старательно высматривая что-то во дворе бюро. Не то, чтобы там было на что смотреть. Стоянка да чахлая клумба, по случаю флоридской зимы совсем неказистая. Клиент должен смотреть на меня и думать. Хочу такие же скулы, как у него. И чтобы кожа тоже была такая же гладкая и чистая. «Ты думаешь, это мое лицо?» Он снова обернулся к Патрику. «Как-нибудь покажу мои старые снимки, сильно удивишься». «Пластика — это не зазорно, и это не глупая прихоть. Мы дарим людям лучшую жизнь и должны показывать, так сказать, пробники». Патрик припомнил. «Было что-то такое, да». Горн еще тогда сказал, что его лицо ему дорого. Патрик тогда подумал, что это преувеличение, как у кенодиф, утверждающих, что лучше смерть, чем морщины. Оказалось, что Горн говорил тогда серьезно. Мало того, ему недостаточно было выглядеть просто хорошо. Нужен был только превосходный результат, и никак иначе. Вот откуда эти бесконечные кремы. Горн защищал кожу от воздействия продуктов горения, когда они ездили с ним на пожары. Стало понятно, почему, вернувшись из одной из своих отлучек, Горн светил блестящим и каким-то отекшим лицом. Перенес какую-нибудь мезодреза или как там ее, терапию. И стало ясно, что с определением его возраста Патрик ошибся неспроста. Это не он увидел Горана моложе. Так было на самом деле. Выглядел он в свои почти 40 на 25 с небольшим. «А самое главное в пластической операции, знаешь что?» Продолжал Горан. «Секретность. Чтобы после того, как рассосутся синяки, сойдут отеки и заживут разрезы, никто не догадался о том, что с телом или лицом что-то сделали» и скажи, «Ты доверил бы себя хирургу с вот этим?» Он ткнул пальцем в левую скулу. Там разрезы, нанесенные ему Феликсом, пересекались, и плоть срослась немного неровно. «Учитывая то, что тебе довелось пережить, и как это могло бы выглядеть без квалифицированной помощи...» «Да, доверился бы», — спокойно сказал Патрик. «Твои шрамы едва заметны, и они еще заживают». Сам же знаешь, сколько на это нужно времени. «Они очень заметны!» Горн повысил голос. Патрик счел это за хороший знак. Проявление эмоций всегда лучше, чем их подавление. «Это ты у нас не способен отличить одного человека от другого. Нормальные их видят прекрасно». Патрик не стал обижаться на слово «нормальные». Он погуглил, оказывается, есть целое заболевание, при котором человек не запоминает лица как дельтанизм, когда вследствие особенностей работы мозга люди не способны различать цвета. «А ты интересовался у нормальных?» — спросил он. «Не у своих коллег-пластиков, не у собственного отражения. Что-то я не заметил, чтобы курьеры от тебя шарахались». «За чаевые они и Франкенштейны красивым назовут», — отмахнулся Горан. Он явно не собирался расставаться со своими убеждениями. «Ладно, курьеры предвзяты». У Патрика родилась идея. Поехали. «Куда?» — растерялся Горн. «Неважно, поехали». Патрик не дал ему возможности не согласиться. До прибоя они молчали. «Что это?» — нарушил тишину в салоне Тахо Горн, увидев яркую вывеску. «Свинг-клуб, где я провожу досуг без излишних обязательств», — пояснил Патрик. «Пойдешь, как мой гость, можешь не покупать членскую карточку». «И ты нормально одет. Идем!» Не дал Горану возможности слиться под этим предлогом. Одет горн был и вправду нормально. Черные, ладно сидящие по фигуре брюки, белая водолазка. Наряд вроде простой, но максимально подчеркивающий все его достоинства. «Патрик, там же темно!» — хмыкнул горн «Хотя, знаешь, плевать. Пойдем!» «Вот-вот, плевать!» — согласился с ним Патрик. «Если повезет, у Горона сегодня даже свидание случится». «Не зря», — говорил его отец, — «лучшее средство от хандры — это красивая дама». Не повезло. Едва они вошли в клуб, Патрик понял, что с дамами в этот вечер не светит ни Горону, ни ему самому. Прибой был полон мужчин, а на экранах телевизоров тренированные мужики мутузили друг друга в октагоне. «Похоже, сегодня спортивный вечер». Патрику захотелось сплюнуть себе под ноги. «Ну как так-то? Во второй раз на фиг куда вытащишь». вердан окликнули его Таклбер. «Патрик, идите сюда, я застолбил столик». «Ну чё стоишь? Идём!» — подтолкнул его в спину Горн. Патрик услышал насмешку в его голосе. «Эх ты, Казанова, не знаешь, когда сезон охоты поставлен на паузу». «О, вы тоже решили посмотреть?» Кажется, Таклбер совсем не удивился Горану. После шумихи с делом Феликса весь город знал судмедэксперта в лицо. «Этот и еще пара боев разогревочные, а дальше пойдет настоящая жара!» «А кто борется?» Горан сел на диван. Патрик пристроился рядом, стараясь не пропустить момент, когда Дотсон напряжется, вспомнив о своих шрамах. Пока вроде все шло как надо. «О, сегодня прям пиршество!» Оживился Таклберг. Похоже, ему и бои без правил нравилось смотреть. «Вот, смотри». И он показал что-то на экране телефона. Кажется, он принял Горна за своего ровесника. Ну что же, может и ничего, что с романтическими свиданиями сегодня не случилось. «Три пива и три блюда дня», — попросил он у подошедшего официанта. Горн так и не прикоснулся к принесенному им буррито. Сам Патрик обедал давно, а Юджину по возрасту полагалось всегда быть голодным. «Дожми его!» — крикнул Юджин. На экране бойцы перешли в портер и пытались применить удушающий. «Давай!» — это уже Горан. Кажется, впервые с того чертова дня, когда Патрик пришел к нему с обвинениями, у него горели глаза. По-настоящему от охватившего все естество азарта. да Вместе с половиной зала заорал Юджин, состроил улыбку Пеннивайза. Патрик налил себе из стоящего на столе графина воды и постарался сосредоточиться на представлении новой пары бойцов. Много позже, когда они завезли чуть переборщившего с выпивкой Юджина домой, и Патрик вывел Таху на центральную улицу, Горн показал ему салфетку. «Та милая брюнетка дала». — сказал, демонстрируя написанные на тонкой бумаге цифры. Я думал, так уже не знакомится. «Строго говоря, в прибое это не принято», — ответил Патрик. «Но если дама сама захотела предоставить тебе свои личные данные, не возбраняется. Ты ей позвонишь?» Горан повертел салфетку в руках. «Позвоню», — решил после недолгого раздумья. Но после того, как сообщу вельми что в следующем месяце она может ставить мне операционные дни. «Но на восьмое февраля пусть ничего не планирует», — уточнил Патрик. «А то вдруг я заблужусь». «С тебя станется», — фыркнул Горан. Он скинул обувь с одной ноги, поставил ступню на сиденье. Снова потрогал щеку. «На меня ведь никто не глазел». «А чего глазеть-то?» «Ты же не упал, плашмя, возле сортира, как тот бугай», — хмыкнул Патрик. Светофор впереди загорелся красным, и он нажал на тормоз, останавливая таху «Ну, простите, я умею смотреть под ноги», — рассмеялся Горан. «Нет, правда, я чувствовал себя нормальным. И даже красивым, судя по этому», — помахал салфеткой. «Ты есть нормальный», — сказал Патрик, посмотрел на Горана. «Психом был Феликс, а ты на него совсем не похож». Горн округлил глаза. «Ну, если ты это заметил, значит, со мной точно все в порядке». Он показал вперед. «Зеленый». «Зайдешь?» — спросил, когда Патрик снова набрал скорость. «Бокал пива за весь вечер — это даже не по-детски, а по-младенчески. Предложение остаться в гостевой спальне в силе, а завтра утром в бассейне отмокнем. А почему нет? Патрик включил поворотник. Отметим твое окончательное выздоровление. Да, сегодня самое время. Игорн полез за телефоном, чтобы перенести телефонный номер с салфетки в его память. Патрик нажал на газ. Обычно он читал огонь, но сегодня, к счастью, получилось сделать невозможное. Заглянуть в человеческую душу.